когда специально заброшенные в Бухарест и Трансильванию группы начали активно провоцировать беспорядки. Но на митинге, на котором президент Чаушеско начал выступать перед народом, вдруг отказали сразу все микрофоны. Можете представить эффект от этого выступления? Я слышал об этом. А потом был просто детективный сюжет. Реакционеры решили расстрелять семью Чю Чеу Шэку и быстро, проведя суд, приговорили их к расстрелу, что и было сделано. Никто просто не успел вмешаться. На китайской полицинской группе получили приказ забрать тела казнённых и похитить кассету, на которой были записаны сцены суда и казни. Что-то там получилось с кассетой. Я не знаю точно, что именно, но оба трупа были отбиты у румынских вооруженных частей, и вот тогда вмешались русские. Они вернули трупы обратно, решив, что в этих условиях лучше гарантировать стабильность в стране, чем неуправляемый хаос на своих границах и гражданскую войну в Румынии. Понимаешь, они предали Чаушеску, тихо сказал Рамон, а до этого они предали Хонекера и Живкова. Старик Хонекер они вообще выдали обратно немцам, не посчитавшись даже с тем, что у него безнадёжная болезнь. Врачи просто подделали медицинское заключение, не заметив последнюю стадию рака. И на этом основании Хонекер был выдан правительством Германии. Чтобы услужить немцам и американцам, они были тогда готовы на всё. И вы думаете, Они и сейчас придумали нечто подобное, начал понимать Рамон. Боюсь, что это так. Их газеты начали массированную кампанию против Кубы. Уверяют, что Фидель Кастро не продержится на острове до конца года. Пишут об экономической катастрофе. В общем, обычный набор пропагандистских статей перед началом каких-то чрезвычайных акций. Я вас понимаю, угрюмо кивнул Рамон. Мы дадим указание нашим людям в Церу и попросим наших людей в Москве активизировать свои усилия. Кроме этого, мы активно ищем Лориса Эрой и Мануэля Вальгеса по всему восточному побережью соседних стран. Это правильно. Ищите этих двоих и полковника Пола Биксби. Мне очень не нравится одновременная активность Лэнгли и Москвы. И не забывайте об этом странном муже Инес Контрерос. Нужно выяснить, какой снайпер стрелял в него и почему. Учти, Рамон, что, судя по всему, идёт какая-то грандиозная игра. А мы пока ничего не знаем. И наконец, самое главное безопасность самой Инес Контрерос. Это наш самый ценный агент. Ты, Рамон, отвечаешь за её жизнь перед нами. Она для нас важнее всех других агентов. Ты меня понимаешь?» — строго спросил хозяин кабинета. «Мы стараемся делать все от нас зависящее, но не все зависит от нас», — честно ответил его собеседник. Рамон собрал бумаги и вышел из комнаты. Сидевший за столом хозяин кабинета встал и подошел к окну. Кое-где начали включать электричество, и веселые золотые огоньки замерцали в ночи. Руководитель кубинской разведки стоял и смотрел в ночную темноту. Он и не предполагал, что в тот момент, когда Рамон выходил из его кабинета, в его отдел уже поступило шифрованное сообщение из Лос-Мочеса о смерти Альфреда Барреса. Глава 20. Роджер испытывал непреодолимое желание сразу разрядить всю обойму взвивающегося перед ним человека. Он с отвращением отбросил ногой Уильямса, казалось, потерявшего способность здраво рассуждать при виде воскрешившего из мёртвых Роджера Робинсона. Он сам сопровождал тела погибших в морг, убеждаясь, что там точно четыре трупа, и вдруг живой Робинсон стоял перед ним. Вильямс даже подумал о небесном возмездии, но голос стоявшего перед ним был слишком живым, и пистолет в руках тоже мало напоминал ангельский карающий меч.